Глава восемнадцатая «Я хочу помочь, ведь есть такое задание, справиться с которым не под силу», — попросила я Рандала в очередной раз. Последние дни перед балом мы виделись нечасто и вообще не говорили о проведенной вместе ночи. Я испытывал неловкость. Но вскоре отбросила стыдливость и постаралась ни словом, ни жестом не намекать на случившееся. Прошло и прошло. Силы у меня и вправду возросли в несколько раз. Теперь я могла участвовать в зеркальных ритуалах наравне с драконом. Картинки, что показывал его артефакт, считывались без труда. Я видела малейшие детали. Так как, к счастью, жертв больше не было, мы с Рандалом провели пару тренировочных сеансов, и оба остались довольны результатами. Дозрамак пристально наблюдал за этими занятиями, и каждый раз, как я обращала на него внимание, делал вид, что задумался – или беззлобно улыбался, приподнимая свой светло-серый котелок. И все же это затишье перед бурей мне не нравилось. Я стала ощущать разлившееся в воздухе напряжение, парящее ожидание несчастья, которое вот-вот осыплется градом на наши головы. Все мои попытки увидеться с Хадрианом тоже потерпели неудачу. Вместо полевика я встретила в пекарне его племянника, тщедушного носатого получеловека, который при каждом моем вопросе трясся, будто осиновый лист, и с испугом оглядывался по сторонам. «Идите, Вилла, Адриана нет в дуболапке! А куда уехал, не сказал! Вернусь через неделю, вот и все его слова!» Темные, глубоко посаженные глаза сверкали недобро и настороженно. Я поняла, что ничего иного от этого существа с большой головой на тонкой шее не добьюсь. Но ощущение грядущего удара усилилось. Может, это и так, но мы готовы. Отвечал на все мои сомнения Рандал и гладил по щеке. И почему-то я была уверена, что таким образом дракон меня успокаивает. А пока копи силы и будь готова. И осторожно. Гранд Зрамак говорит, что я могла бы найти лабораторию, где делают Адамантову жилу. Осторожно добавила я и, загусив губу, посмотрела на дракона. Тот нахмурился и ответил резко. «Даже если он даст защитный артефакт, тот тебя не спасет. Обнаружить подобное еще опаснее, чем ходить в одиночку с наступлением темноты за воротами, клом Хольма. Да это и не так легко, как волкодлак поет тебе». Рандал схватил меня за плечи и легонько встряхнул. «Даже и думать не смей, Ригина! Я сам займусь этим сразу после бала». «Ну, конечно. Сейчас у тебя все мысли о бале», — подумалось мне, и я почувствовала горечь от этих догадок. «Наверное, станешь высматривать себе невесту среди первокурсниц». «Ну и пусть. Мне без разницы» такие мгновения, когда мир вокруг напоминал о своей несправедливой жестокости, мне хотелось побыть одной. Посидеть на скамейке под дубом с пожелтевшими листьями и полистать на ветру историю магических преступлений. Это всегда придавало мне сил. Буду думать о будущем. устроюсь после завершения обучения в тайный департамент и заживу свободно. «Я с радостью составлю вам протекцию!» Вкрадчивый голос дознавателя звучал у меня в ушах. «Не смотрите, что у меня нет богатой родословной. В нынешнее время гораздо полезнее иметь связи и влиятельных покровителей». Волк пафосно закатил глаза, а потом по-свойски подмигнул. Выглядел он, конечно, как настоящий джентльмен. Всегда щеголевато одетый ликан менял свои однотонные костюмы с чистотой, которой позавидовала бы любая светская модница. Я никогда не видела, чтобы дознаватель выходил на публику без тонких перчаток, обтягивающих его руки, как вторая кожа. Вот и подумайте, стоит ли вам держаться за опального дракона? Простите, если лезу не в свое дело, но рожденный ползать не пара, способному парить в облаках. Я вот истинный. И то многие в тайном департаменте готовы смотреть на меня свысока, если бы им не мешал министр тайной полиции. Волкодлак сидел рядом на скамейке в парке и хвастался своими покровителями, будто зеленый юнец. Но мое чутье уверенно говорило, что его внезапное бесшумное появление из-за кустов и доброжелательная мина не сулили ничего хорошего. Уликана явно имелась цель, и он был готов идти к ней, невзирая на препятствия. «Ну, не расстраивайтесь. В жизни есть что-то более важное, чем просто удачно выйти замуж. Или вы так не считаете?» Нет, нет, вы правы, я бы хотела служить в тайном департаменте, но все вокруг говорят, что получить туда распределение сразу после института нечего и думать. Я опустил глаза, искоса наблюдая за волкодлаком и его улыбкой, ставшей еще более приторной. Ну, если вы намекаете на мою помощь то это вполне возможно. Только сначала и вы должны помочь мне в раскрытии этого дела. Я готова. Располагайте мной. Ну вот и отлично. Наблюдайте за всем, что происходит вокруг. Станьте моими глазами и ушами и думайте. Анализируйте услышанное и увиденное. А пока я поделюсь с вами своими соображениями. Дозрамак притворно вздохнул и сложил руки на груди, приосанившись, как индюк. «Чтобы кто-то извне смог изготавливать здесь зелье, ему нужна помощь, так?» «И адепты не подойдут для этой роли, ведь у них нет доступа в лаборатории без специального разрешения преподавателя. Так что учеников смело отбросим. Слуги тоже мимо». Они служат здесь подолгу, но довериться лакаю слишком рискованно. Где гарантия, что он не выдаст преступников при первой возможности? «Деньги могут служить такой гарантией?» — ставила я, довольная своей догадкой. «Страх может пересилить стяжательство. И у меня еще есть пара возражений, но пока я о них умолчу. Значит, преподаватели». «Знаю. Вы сейчас скажете, что каждый из них прослужил здесь почти всю жизнь, и будете правы, но...» Волкодлак замолчал, будто задумался, а сам старался незаметно наблюдать за мной. Все это вызывало лишь улыбку, и в то же время я была горда тем, что участвую в настоящем расследовании. — Не все преподаватели служат здесь долго. И не все желают остаться на такой работе. Закончил дозрамак мысль, и все внутри у меня похолодело. — Нет, это не он. — Разве Гранд Гумонт не помогает вам? — И вы не боитесь, что я передам ему эти слова? Я была готова встать и уйти. Но взгляд волкотлака, вдруг сделавшийся пронзительным, пригвоздил меня к месту. «Знаете, почему его выдворили из родной академии?» Неторопливо спросил Дозрамак, изучая собственные перчатки с таким видом, будто сейчас это было самое важное занятие. «Не из-за несчастной любви, отнюдь нет». Он сам принимал и распространял Адамантову жилу. Конечно, скандал удалось замять. Сыну члена Верховного Совета это несложно. Но, тем не менее, это так. На его месте я бы тоже старался быть поближе к следствию, чтобы узнать все первым и доложить сообщникам. На последних словах дознаватель пристально посмотрел на меня, и, не выдержав его взгляда, такого понимающего и одновременно насмешливого, я вскочила, громко захлопнув толстую книгу, и, торопливо попрощавшись, поспешила к себе. — Только не болтайте много! — слышала я вслед, но обернуться не посмела. Мы оба и так знали, что я ничего не скажу Рандалу.